У был сквер с вытоптанной бурой травой, теперь блестевшей после дождя. Там на скамейках сидели бродяги, голуби ворковали нежно, как чистая совесть, и какали деликатными известково-белыми капельками на цемент вокруг фонтана. Я поглядел на голубей, потом на мешок, набитый, как выяснилось, хлебными корками. «Будешь кормить голубей?» — спросил я. — Нет, это для Джорджа, — сказал он, подъезжай к подъезду. — Завел собаку? Нет, — сказал он, — в деревянной лестнице. — Кто же этот Джордж? Попугай? — Нет, — сказал он, задыхаясь, — потому что лестница была крутая. Джордж — это несчастный. Что означало, насколько я помнил, бродягу. Несчастный — это бродяга, которому посчастливилось попасть к Смиреннику в дом и пустить там корень, после чего его производят из бродяг в несчастные. Ученый-прокурор не раз давал приют несчастным. Один несчастный застрелил органиста в миссии, где подвязал ученый-прокурор. Другой свистнул его часы и ключ Фибетта Каппа. Значит, Джордж. Был очередной несчастный. Я посмотрел на хлеб и сказал, «Да, похоже, что ему порядком не посчастливилось, если больше нечего есть». «Он съедает только часть хлеба», ответил ученый-прокурор, «но это почти случайно. Он с ним работает, но часть, конечно, проглатывается, и поэтому он никогда не хочет есть. Только сладости», добавил он. «Господи, спаси!» когда можно работать с корками, да еще чтобы часть их случайно проглатывалась. «Не поминай имени Господа в суе», — сказал он, и добавил, «поработа у Джорджа очень тонкая и художественная. Ты увидишь». «Я увидел». Мы одолели второй марш, свернули в узкий коридор с растрескавшейся стеклянной крышей и вошли в дверь. В углу большой, скудно обставленной комнаты — Сидел по партняжи на куске старого одеяла тот, кого, видимо, звали джоржем На полу перед ним были две большие миски и большой, примерно полметра на метр, кусок фанеры. Когда мы вошли, Джордж поднял голову и сказал, «У меня кончился хлеб. Вот возьми», сказал ученый-прокурор и протянул ему бумажный мешок. Джордж высыпал корки в миску, потом взял одну в рот и стал жевать тщательно и целеустремленно. Это был среднего роста человек, мускулистый, с бычьей шеей, и когда он стал жевать, жилы на шее плавно заходили. Он был блондин, почти лысый, с гладким плоским лицом и голубыми глазами. Разжевывая корку, он смотрел прямо перед собой в одну точку. «Зачем он это делает?» — спросил я. «Он делает ангела». «А, — сказал я, — в это время Джордж наклонился над миской и выпустил изо рта полностью пережеванную массу. Потом он положил в рот новую корку. «Вот этого он уже кончил», — проговорил ученый прокурор, показав на другой угол комнаты, где стоял другой кусок фанеры. Я пошел осмотреть ее. Часть фанеры занимала крылатая фигура ангела в не складками одеждах, выполненное в виде барельефа из материала, похожего на замазку. «Сейчас он сохнет», — объяснил ученый-прокурор. «Когда он высохнет и затвердеет, Джордж его покрасит, потом покроет шеллаком потом будет покрашена доска и написано изречение». «Очень красиво», — сказал я. «Он делает и статуи ангелов. Посмотри». Он подошел и открыл кухонный шкаф, где на одной полке стояли горшки и тарелки, а на другой — шеренга расписных ангелов. Я стал рассматривать ангелов. Тем временем ученый прокурор вынул из шкафа банку супы буханку хлеба, кусок подтаившего масла, перенес все это на стол посреди комнаты и зажег горелку двухконфорочной плиты, стоявшей в углу. — Ты поужинаешь со мной? — спросил он нет спасибо сказал я и продолжал рассматривать ангелов иногда джордж продает их на улицах сказал он воевая суп в кастрюлю но с лучшими он не может расстаться это и есть